— Ах, бог мой, — говорит неблагодарный негодяй, — что мне толку от этого? С таким же успехом вы могли бы дать мне очки в железной оправе. — Отлично, — говорит наш смотритель, — отбирая у него подаяние, больше ничего вы здесь не получите. — Ну, значит, я умру где-нибудь на улице, — говорит бродяга. — Нет, не умрешь, — говорит наш смотритель. — Чудесно, как это похоже на мистера Граната, — «Правда — Правда? — перебила надзирательница. — Дальше, мистер Бамбл. — Так вот, сударыня, — продолжал Бидл, — он ушел и так-таки и умер на улице. Вот упрямый нищие. Никогда бы я этому не поверила, — решительно заметила надзирательница. — Но не думаете ли вы, мистер Бамбл, что оказывать помощь людям с улицы — дурное дело? Вы, джентльмен, умудренный опытом, и должны это знать, как вы полагаете. — Миссис Корни, — сказал Бидл, улыбаясь, как улыбаются люди, сознающие, что они хорошо осведомлены, — оказывать помощь таким людям при соблюдении надлежащего порядка, надлежащего порядка, сударыня, — это спасение для прихода. Первое правило, когда оказываешь помощь, заключается в том, чтобы давать беднякам как раз то, что им не нужно». А тогда им скоро надоест приходить. — Ах, боже мой! — воскликнула миссис Корник. — Как это умно придумано! — Еще бы! — Между нами говоря, сударыня, — отозвался мистер Бамбл, — это правило весьма важное. Если вы заинтересуетесь теми случаями, какие попадают в эти дерзкие газеты, вы не примените заметить, что нуждающиеся семейства получают вспомоществование в виде кусочков сыру. Такой порядок, миссис Корни, он установлен ныне по всей стране. Впрочем, — добавил Бидл, развязывая свой узелок, — это служебные тайны, сударыня. О них толковать не полагается никому за исключением, сказал бы я, приходских чиновников вроде нас с вами. — А вот Портвейн, сударыня... который приходский совет заказал для больницы, свежий, настоящий портвейн без обмана, только сегодня из бочки, чистый, как стеклышко, и никакого осадка. Посмотрев одну из бутылок на свет и хорошенько взболтав ее, чтобы убедиться в превосходном качестве вина, мистер Бамбл поставил обе бутылки на комод, сложил носовой платок, в который они были завернуты, заботливо сунул его в карман и взялся за шляпу с таким видом, будто собирался уйти. — Придется вам идти по морозу, мистер Бамбл, — заметила надзирательница. — Жестокий ветер, сударыня! — отозвался мистер Бамбл, поднимая воротник шинели. — Того глядя оторвет уши. Надзирательница перевела взгляд с маленького чайника на бидло, направившегося к двери, И когда Бидл кашлянул, собираясь пожелать ей спокойной ночи, она застенчиво осведомилась, не угодно, ли, не угодно ли ему выпить чашку чая. Мистер Бамбл немедленно опустил воротник, положил шляпу и трость на стул, а другой стул придвинул к столу. Медленно усаживаясь на свое место, он бросил взгляд на леди. Та устремила взор на маленький чайник. Мистер Бамбл снова кашлянул и слегка улыбнулся. Миссис Корни встала, чтобы достать из шкафа вторую чашку и блюдц. Когда она уселась, глаза ее снова встретились с глазами галантного бидла. Она покраснела и принялась наливать ему чай. Снова мистер Бамбл кашлянул, на этот раз громче, чем раньше. — Послаще, мистер Бамбл! — спросила надзирательница, взяв сахарницу. — Если позволите послаще, сударыня, — ответил мистер Бамбл. При этом он устремил взгляд на миссис Корни. И если бидл может быть нежным, то таким бидлом был в тот момент мистер Бамбл. Чай был налит и подан молча. Мистер Бамбл, расстелив на коленях носовой платок, чтобы крошки не запачкали его великолепных коротких штанов, Приступил к еде и питью, время от времени прерывая это приятное занятие глубокими вздохами, которые, однако, отнюдь не служили в ущерб его аппетиту, а, напротив, помогали ему управляться с чаем и гренками Вижу, сударыня, что у вас есть кошка.